Глава двадцать четвертая. Ксюша. Что такое? Кофе невкусный. Нормальный кофе. У него какой-то странный привкус. Ну, не знаю. Я его в турке варила, как всегда варю. Ворчливо произносит бабушка. Мы тут латашматы на огуречном молоке не пьем, вставляет дед. На огуречном никто не пьет. Меланхолично замечаю я. «А чего? Давайте надуем огурцов». Я улыбаюсь. Дед, как обычно, жжет. «Может, тебе какао сделать?» спрашивает моя заботливая бабушка. «Да я просто чая выпью». Встаю, наливаю себе обычный черный чай, добавляю лимон. Нормально. Желудок успокоился а я почему-то вспоминаю коктейль соленая собака собака», «Горько-солёный грипфрут. Мне бы сейчас зашло, а тогда лучше бы не заходило. Я у бабушки с дедушкой. Они на старости лет купили домик в деревне, что-то вроде дачи. Мама с папой решали-решали, как мне проводить лето. А я взяла и уехала. Психанула, достала все. Особенно достало ждать, что Квазимода внезапно объявится, позвонит, напишет. Хотел бы давно бы написал. К черту квазимода. и Нет, бездельничать не собираюсь. Буду работать удаленно. Нашла себе подработку сразу на нескольких сайтах. Буду админить и модерировать. Это несложно. И какой никакой, а собственный заработок. Что там говорил папа? Найдешь себе хорошего мужа? Да хрен там. Не нужен мне муж. Мне вообще мужики больше не нужны. От них одни слезы. Мне и одни хорошо. Очень. Мама абсолютно права. Надо уметь зарабатывать самой. И с трудностями справляться самой. И все делать самой, чтобы быть сильной и независимой. «А у вас грибфруты есть?» — спрашиваю в местном магазине. «Только апельсины и грибфрутовый сок». «Давайте сок». Прихожу домой, наливаю сок в стакан, пробую. Неплохо, но не то. Лезу в холодильник в поисках льда, а его нет. Понятно, никто не замораживает, никому не нужен. «Ладно». Зато есть замороженные ягоды. Клубника, малина, вишня. Нет, это все не подходит. О, а в дальнем углу у морозильника завалялся надорванный пакетик с замороженной рябиной. Бабушка ее заваривает и пьет. То ли от давления, то ли от желудка. Я раз попробовала. Жуткая горечь. То, что нужно. Я бросаю пригоршню ягод, замороженная рябина, фруктовый сок. Достаю солонку, посыпаю все это солью. Перемешиваю, пробую. М, -м, м Выпиваю весь стакан залпом. Поднимаю глаза и натыкаюсь на внимательный взгляд бабушки. Интересно, давно она стоит в дверях? «Ксюш, ты что такое делаешь?» «Это... это такой модный коктейль». «Вкусный?» «На любителя». Бабушка качает головой и разглядывает меня еще внимательнее. «Там дед беседку красит», — говорит она. «Ну, хорошо. пойдем посмотрим». «Я не понимаю, зачем мне на это смотреть, но иду». «Мы выходим в сад. но точно красят. Запах такой, интересный». «Подходим ближе. Ух ты!» «Как цвет? Нормально?» — спрашивает дед. «Как вкусно пахнет». Я даже прикрываю глаза от удовольствия, поэтому про цвет ничего сказать не могу. Когда открываю, снова натыкаюсь на какой-то странный взгляд бабушки. «А кофе тебе, значит, невкусный», — говорит она. «При чем тут кофе?» «Не понимаю я». «Там к тебе какой-то парень приехал». Я вскакиваю, чуть не уронив и не разбив ноутбук. Сердце ухает в пятки. Я хватаюсь за стол, потому что голова внезапно закружилась. Квазимода, он нашел меня. А в этот момент мне не приходит в голову, что он никак не мог меня найти. «Где? Кто?» «В калитку ломится», — говорит бабушка. Я несусь к калитке, распахиваю ее и слышу. «Ксюш, я соскучился!» Платон. От разочарования у меня подгибаются колени. Я падаю на скамейку у калитки. Платон садится рядом, у дороги стоит его машина. Я ожидаю, что он сразу начнет оправдываться, извиняться, вываливать на меня кучу доказательств того, что я все неправильно поняла. он молчит. Минуты две. А потом выдает. «Ксюш, я такой дурак!» Абсолютно согласна. Разубеждать даже не собираюсь. Я все время думаю о тебе. С той самой вечеринки я не. Я больше не виделся с Катькой. Мне все равно. Мне нет. Я совершил ужасную ошибку и жестоко поплатился за нее. Что, аж пареный писюн отвалился? С надеждой спрашиваю я. Ксю! не отвалился. Платон пытается взять меня за руку, я не даю ему свою ладонь. Вскакиваю со скамейки. «Тебе пора». Платон нехотя поднимается. «Не приезжай больше». Я быстро иду к калитке и налетаю на деда. «Эй, малой!» — обращается он к Платону. «Постой-ка!»